Одиннадцатое. То ли молитва подействовала как успокаивающее, то ли мне укол сделали. Иногда так случается, стоишь у иконы Божьей Матери, молишься за спасение чьей-то мятежной души, и вдруг сам засыпаешь, с ног валишься. Сам уж не знаю, как заснул я, без кошмара, без видения, Сладко, под шум дождя, под шорох колес, А проснулся, наверное, часа через полтора. Слышу вокруг за стенками город, Москва, столица. Рев такой множится, звон, что никак не перепутаешь, Знакомое место — Курский вокзал, «Дьяволова пустошь». Дальше маршрут ясен. Припомнил я, хотя и не без труда, возили меня уже здесь. Когда в прошлый раз поймали, так же через Курский вокзал ехали. Сейчас поворот направо. Проверяя память, я следил за полосой света, движущейся над головою по вогнутому металлическому потолку машины. Тихая улица. По левую руку будет какой-то драматический театр. В прошлый раз меня сидя везли, и я мог в окошко смотреть, а теперь только на потолок. Театр, банк, институт тоже какой-то а по правую руку — жилой дом. Тетка в красном халате горячими пирожками из железного бака торгует. Хотя, может, и ушла уже. С прошлого раза, наверное, месяц прошел, а то и два. Световая полоса над головой притормозилась и задрожала. Машина сбросила скорость. Стена круглая, желтая, должна быть справа. Стена-то никуда не денется. Потом высокая витая решетка, ворота. Машина остановилась и громко просигналила. Все вскипело во мне от воспоминания. Я понял, что теперь опять за решетку меня безвинно посадят, за мутные стекла погребут заживо. Рванулся, ремни натянулись, крестик, как маленький нож, в грудь впился. Я застонал, перекрестился мысленно. Ворота не спешили открывать, и гудок машины верещал судорожной, утомительно громкой морзянкой. — Отче наш, иже еси на небесех, шепчу под рев. Да светится имя твое, да прибудет царствие твое. Слышу, дождь вроде как опять стихает. Ворота скрипнули, и густой голос говорит над моей головой — смотри-ка, вертится, значит, прочухался, биться теперь станет. Давай-ка, милый, мы тебя на всякий пожарный еще укольчик сделаем, а то сил больше на тебя нету.